Глава 2. Ночь выдалась прохладной, и неудивительно, ливень не утихал еще долго. Зато сон не шел, хотя на этом до безумия дурацком ужине я умудрилась потратить энергии куда больше, чем на тренировках с Коджи. Сев на постели, я взяла черный кристалл и покрутила в руках. В конце концов, попытка не пытка. Это же не любовные отношения, где прекрасная дама не должна первой писать своему ненаглядному. Какое-то время я была занята, потом поражена его поступком, но, может быть, хватит? Как-то в этой жизни я уже поняла, что ничего не надо ждать. Нужно — бери, соблюдай правила. Не получилось — не расстраивайся, отойди, набери сил и снова бери до тех пор, пока не добьешься своего. Однажды Ячига пошутил, что если меня выставят в дверь, то я залезу в окно. Я только пожала плечами. Если вы однажды выбрались из пасти Мада на Рои, то в обращении с окнами уже имеете бесценный опыт. Послав ему импульс с достаточно простым посланием, я вернула кристалл на место. Интересно, пока Робит Коджи, что ученица использовала слова, совершенно не подходящие для высокородной дамы, но зато достаточно точно характеризующие его местонахождение. Вот бранные слова. Считаю, что их все же нужно использовать только в определенных ситуациях и желательно в определенном кругу. Хотя, конечно, порой бывают ситуации, когда брань — это не выражение, а двигатель производственного процесса и без нее тебя попросту не поймут». Такая философия уснуть не помогала. Я уже откровенно раздражалась и злилась на все подряд. Юичи, поминальный ритуал, Ичига, Император, все как сговорились. Реку последнее время меня не беспокоило, словно поняла, что пока не стоит, и так хватает раздражителей. «А что, если у нас с Айтаро все получилось?» — мелькнула мысль. Но я тут же отогнала ее. Рановато еще так реагировать. Не прошло еще нужное время, чтобы гормоны устроили свой сумасшедший танец. Значит, дело не в этом. «Ни судьба мне выспаться», — пробормотала я и тут же замерла. «Что за шорох? Мыши?» Практически не дыша, я старательно вслушивалась, пытаясь уловить хоть малейший намек на повтор. Дождь уже закончился, поэтому на улице тихо. Только это были явно не шаги. А что? Я медленно поднялась с кровати, и именно в этот момент возле штор появилась тень. Миг, прыжок. Моего горла коснулось холодное остриё. Я ударила по запястью, оружие вылетело, со звоном покатившись по полу. Замахнулась для следующего удара, но вместо того, чтобы встретить ответный блок, услышала смех. Звонкий такой юный и незнакомый. При этом в смехе не было ни намека на издевку. Незнакомец явно получал удовольствие от происходящего. Жаль, правда, что он был так замотан в темно-синюю одежду наемников, что не разглядеть толком ни лица, ни фигуры. Точно можно сказать только одно. Он ниже меня на пол головы. «А ты занятная?» Я ожидал увидеть напыщенную курицу, у которой в голове сплошная пустота. Голос мальчишеский. Одно движение, и он оказался у стены. Легче не стало, но в то же время можно было на мгновение перевести дыхание. Я прищурилась, не отводя от него взгляда. «Кто ты?» Вряд ли прямо скажет, но попытаться стоит. Он некоторое время помолчал, но потом одним движением сорвал ткань с лица и снова вернулся на прежнее место. А я даже растерялась. Передо мной стоял подросток лет 13. Светлая кожа, короткие черные волосы и справа тонкая косичка у виска, спускающаяся до самой шеи. Не нужно быть слишком умной, чтобы увидеть на юном лице черты Кадзоо Юичи. Только вот с мимикой что-то странное. Ощущение, что левая сторона лица мальчишки почти не способна двигаться. И если Карий правый глаз внимательный и с ироничными искорками, то левый – пустой колодец, над которым нельзя склоняться ни одному человеку. Он так и смотрит куда-то сквозь меня. «Нравлюсь, невестка!» Хмыкнул он и сделал шутовское приседание, потом крутанулся на месте, давая разглядеть, как падают одежды наемника, открывая дорогой наряд. «Не невестка», — быстро ответила я, соображая, кто передо мной. Урет два брата. Это явно не старший, значит, младший. Тот самый, который предпочитает поменьше показываться на глаза людям. Странный тот, о котором говорят, что он сам не в себе. «Несостоявшаяся», — слишком серьезно сказал мальчишка. «Мне говорили, но Райо, она ужасна, она сгубила твоего брата, она алчна и пьет кровь Цуми по утрам». Снова смех. «Уж если тут кто и пьет кровь Цуми, то именно он. Однако эту фразу надо запомнить, в жизни пригодится». Но Райо обошел меня по кругу, внимательно разглядывая со всех сторон. «Нравлюсь?» — хмыкнула я. Вполне неожиданно последовал ответ, заставив меня недоуменно моргнуть. Я хотел убедиться лично. В чем? Так ли я плоха, как говорят? Норайо неопределенно цыкнул, будто отгонял какое-то животное. Взмахнул рукавом, а потом резко опустился на пол, скрестив ноги. «Присядь, невестка, поговорим». «Я не невестка». «Хорошо, не-не-невестка», — согласился он и хохотнул. «Веселый мальчик, ничего не скажешь. Кажется, все семейство Юичи с подвывертом. Интересно даже теперь посмотреть на старшего брата, а то получается какой-то неполный комплект». Я опустилась напротив него, наплевав на все правила этикета. Кажется, здесь они просто бессильны. Кадзуа и Рё хотя бы пытались соблюдать правила приличия. Этот же явно плевал на них. И на правила, и на родню, на все вместе. «Давай говорить», — согласилась я и, чуть прищурившись, посмотрела на него. «Почему пробрался как вор? Не мог попросить аудиенции?» Нарайо сделал вид, что разговор ему одновременно скучен и противен. Какая гадость! Тратить столько времени впустую, чтобы соблюсти никому ненужные правила. Мне с самого рождения твердят. Норайо то, Норайо сё, Норайо так нельзя. А в итоге что? Все сводится к бесконечной пляске лезоблюдов, которые только и думают, как бы получить побольше ше от отца. Он не просто веселый, он интересный. Не каждый наследник клана позволит себе высказываться с такой непосредственностью. Я сама далеко не образец поведения воспитанной аристократки, но все же так себя не веду. Конечно, Нара меня младше, но что-то подсказывает, что с мозгами у него все в порядке. Смог же он сюда проникнуть незамеченным? Проделал это настолько тонко? что моя охрана даже не заметила. Да и я отреагировала, когда мальчишка уже был в комнате. «Как ты сюда проник?» — решила не откладывать вопрос в долгий ящик. «Немного рёку, немного ловкости, немного фантазии», — пожал он плечами. «Больно любопытно было на тебя посмотреть». «И как?» «Неплохо». Как ни странно, это прозвучало искренне. Только вот я не совсем понимала, как продолжать разговор. Что хочет младший брат Рё? Пытается что-то разведать? Спасибо на добром слове. Нарайо сложил руки на груди и откинулся. Я заметила, что его ноги по-прежнему скрещены. В такой позе долго без хорошей подготовки не просидеть. Следовательно, Нарайо уделяет время тренировкам. Интересно, сам или с учителем? Есть кто-то у мальчика, кому он доверяет? Что планируешь делать дальше? внезапно спросил он. Меня это застало врасплох. Так, Аска, соберись. Ну и что, что поздно? Голова работает с трудом, но тут расслабляться нельзя. Жить, осторожно ответила я. Отбирать наше поместье планируешь? полюбопытствовал Нараю. Единственное, что у меня получилось изумленно приподнять бровь. Это что-то новенькое. Насколько мне известно, есть обратные цели. И это тебе не нравится? Не нравится. И не будет, не будет. Нарая нахмурился, но потом цокнул языком: Ред, дурак! Упустил такую невесту! Это похвала, что ли? «Ты был со средним братом не в ладах?» — в лоб спросила я. Он пожал плечами. «И не только с ним. Тяжело находить общий язык с теми, кто считает тебя ненормальным. Знаешь ли, утомляет объяснять очевидные вещи. А когда просто замолкаешь и прекращаешь общаться, то тут же ползут слухи и сплетни о твоей нелюдимости и проклятии». «Какие именно?» — заинтересовалась я. А в семье Юичи при. очень интересно. Это надо учесть. Нараё внезапно отмахнулся. Я устал считать. И трех руки меня в бездну ронял, и цуми на костях плясали, и о шаршу целиком заглотил, а потом выплюнул. Я не выдержала и расхохоталась. Настолько живым было лицо Нараё, когда он все перечислял но как только на меня уставился неподвижный глаз, смех сразу стих. И тут же в следующую секунду захохотал он сам, после чего склонил голову к плечу, косичка соскользнула вниз. Взгляд выхватил, что она перехвачена зажимом из лунного камня. «Ты мне нравишься. Немножко ненормальная, но не глупая. Думаю, договоримся». «А какие будут предложения?» Я подалась к нему, чувствуя, что отступает осторожность, и на ее месте появляется азарт. Пусть к нему много вопросов, но Норайо явно идет вразрез с понятиями и желаниями старших Юичи. Мне это только на руку. «Ты не трогаешь моих людей», — сказал он со странной серьезностью. «Я твоих Вражду между Шангаями и Юичи отставим в сторону». Это невыгодно обоим кланам. Звучало больно сказочно. Я не собиралась полностью ему доверять, но, конечно, не отказалась бы от разумного перемирия вместо постоянного ожидания войны. «Ты точно из Юичи, раз такое говоришь?» «Я умный Юичи», — хмыкнул Нараю. «Пусть ты сейчас тоже не можешь этого понять». «Хамлу малолетнее. А еще ты поможешь мне устроиться при дворе и сделаешь своим советником. Продолжил он и резко вскочил. Оу, кажется, у нас скоро будут гости. Не, не, невестка. Одно движение — одежда наемника в его руках. Второе плотно скрывает с ног до головы. Что за техника? Эй, подожди! Я кинулась к нему, но нора уже выпрыгнул из окна. В следующий раз донесся вместе с шелестом ветра его голос. Никогда не думала, что буду топать ногой от злости, как капризная девчонка. Ушел. Нет, вот взял и ушел. Какой советник, о чем он? Догадки были, но уж слишком невероятно, что младший сын Кадзоу Юичи знает о моих планах касаемо императорского трона. В этот момент в дверь постучали. С трудом уняв раздражение, я развернулась и размашистым шагом направилась к выходу. Вложила как можно больше силы в толчок, от души желая пришибить того, кто стоит в коридоре. «Аска, у нас проблемы!» Шечира остановил дверь одним движением. И мне совсем не понравилось, что его лицо по цвету сравнялось со снегом.